Но это накопление вещества вполне зависит от солнца. Отсюда полная зависимость растения от внешних условий, его страдательная роль, так резко отличающая его от самостоятельной деятельности животного. Различие растения и животного, следовательно, не качественное, а только количественное. В обоих совершаются те же процессы, но в одном преобладают одни, В другом другие. Если в результате в итоге оказывается окисление, трата вещества и появление энергии, мы имеем перед собой тип животного. Если наоборот в итоге оказывается раскисление, накопление вещества, поглощение энергии, мы имеем перед собой тип растения. Животные и растения разделили между собой труд. Животное расходует то вещество и ту энергию, которые запасаются растением. В свою очередь растение, необходимую для него энергию, получает от солнца. Животное зависит от растения, растение зависит от солнца. Таким образом, мы восходим до самого общего представления о жизни растения, до понятия о его значении, о его роли в органическом мире это роль посредника между солнцем и животным миром Растение или вернее самый типический его орган хлорофиловое зерно представляет то звено которое связывает деятельность всего органического мира все то что мы называем жизнью с центральным очагом энергии в нашей планетной системе. Такова космическая роль растения. Когда нашему воображению представляется тип зеленого дуба, летом шумящего своей роскошную листвой, зимой обнаженного, окоченевшего, страдательно переносящего все колебания внешней температуры, дуба Год за годом, в течение веков, увеличивающего свою органическую массу, но в то же время неподвижно прикованного к одному месту, и когда вслед за тем нам представляется картина стрелой мчащегося рысака, от которого среди зимы столбом валит пар, но который зато зимой и летом истребляет массы сена и зерна, когда мы узнаем далее, что эти противоположные внешние явления, только необходимые последствия, преобладающих в том и в другом случае химических процессов, тогда для нас становится ясна антитеза между животным и растением. Но когда вслед за тем мы пожелаем окинуть одним общим взглядом не только типических представителей, но все растения, всех животных, во всех их отправлениях, то невольно убеждаемся в неверности подобной антитезы. Это противоречие исчезает, все вновь становится понятным, как только мы допустим, что поток органической жизни, когда-то во тьме времен, пролагавший себе путь по одному широкому руслу, затем разбился на две ветви. Так что теперь, стоя при их устьях, мы видим как бы два независимые течения – и только восходя к их отдаленному истоку, только стараясь обнять одним взглядом оба течения на всем их протяжении, приходим к убеждению, что это только два рукава одного общего могучего потока жизни. Этим завершается наш обзор жизненных отправлений растения. Мы познакомились со строением разных органов его узнали их значение и таким образом разрешили двоякую задачу, постоянно представляющуюся физиологу. Дан орган – найти его отправление. Дано отправление – найти соответствующий ему орган. Мы убедились, в каком совершенстве каждый отдельный орган исполняет свое отправление, как приспособлен он к своей среде, как необходимо и согласно взаимодействие различных органов, имеющие результатом общую жизнь растения, как поразительно взаимодействие некоторых организмов, даже принадлежащих к различным царствам органической природы. Как гармонично, наконец, взаимодействие этих двух царств природы, взятых в целом. Познакомившись со всеми этими фактами, Мы, кажется, вправе заключить, что дошли до конца своего пути. Но тут-то именно на этом кажущемся пределе физиолог начинает смутно сознавать, что его задача не исчерпана. Что из-за всех этих частных вопросов всплывает один общий, всеобъемлющий вопрос. Почему все эти органы Все эти существа так совершенны, так изумительно приспособлены к своей среде и отправлению. Чем поразительнее факт, чем совершеннее организм, тем неотвязчивее вопрос, да почему же он так совершенен? Как? Каким путем достиг он этого совершенства? Неужели стоило сделать такой длинный путь для того, чтобы в конце его услышать лаконический ответ. Не знаю, не понимаю и никогда не пойму. Правда, естественный испытатель, охотно быть, может, охотнее и откровеннее других исследователей, всегда готов сказать ⁇ не знаю ⁇ Но зато тем настойчивее хватается он за первую возможность объяснения. Тем ревнивее охраняет он те области знания, куда успел уже проникнуть хотя бы слабый луч света. В какой степени наука может в настоящем случае удовлетворить естественную пытливость ума? Какой ключ может предложить современное естествознание для объяснения этого основного свойства органического мира, его совершенства, его гармонии или целесообразности? Этими вопросами мы займемся в следующей и последней лекции.